Фризские правители обязались в дальнейшем не нападать на корабли Бременна. Тем не менее захваты бременских судов не только продолжались, но и участились, а кроме того, жертвами пиратских нападений всё чаще и чаще становились в Северном море корабли и других ганзейских городов. Фризы твердили о своей невиновности и клялись, что соблюдают заключённые договоры, с ликеделерами не сотрудничают что те только пользуются их портами. И поскольку ликкеделеры свободные люди, они не обязаны давать им фризам отчёт в своих действиях. В действительности же правители Восточной Франции ловко использовали свои преимущества, не вступая в конфликт с гандзейскими городами. Так прост хиско из эндена. Оказалось, во многом шёл на встречу гамбуржцам, а в действительности он наряду с графом Конрадом II Ольденбургским, родной сын которого принадлежал к клике делерем и фризским князьям Кена Тенброком, выдавшим дочь замуж за знаменитого адмирала Ликеделеров Штардтбекера, был крупным покровителем пиратов. В Восточной Фризии Ликеделеров насчитывалось до полутора тысяч. Жимы они разбредались по всей стране и приносили деньги в деревни. За необходимое им снаряжение они платили золотом и серебром, а их товары хорошо покупались на рынках. Лекеделеры одаривали бедных, делали крупные вклады в церкви и разные благотворительные учреждения. Когда гандзейские города почувствовали, что лекеделеры на фриском побережье стали серьёзной опасностью для их торговли с Англией и Норвегией, они начали предпринимать экспедиции против пиратов. Борьба ганзейских городов с ликиделерами была трудной. Они выставили против пиратов 3,5 тысячи воинов, однако не было ни четкого руководства, ни концентрированных действий, и потому городам удалось добиться лишь частичного успеха. 25 июля 1399 года на совещании Ганзы в Любеке Было принято решение о борьбе против пиратов-лекеделеров. Королева Дании Маргарита, в полном согласии с Ганзой, направила письма графу Конраду II Ольденбургскому, председателю фризов Кеннеден-Проку, а также многим городам, предостерегая всех их от дальнейшего покровительства лекеделеров. В 1400 году Состоялась экспедиция против ледереров Фризии. Однако на стороне Ганзы принимали участие только города Гамбург и Любек. Стерая экспедиция в устье Везера, которой командовал бургомистр Гамбурга Шокке, принесла также только частичный успех. На базах, расположенных на побережье Восточной Фризии, ледереры оставались только в зимние месяцы. За это время они ремонтировали и оснащали корабли, запасались провиантом перед выходом в море, пополняли команды. С наступлением навигации в Северном море, при нормальных погодных условиях, в начале марта пираты перемещались на свою главную летнюю базу на Красном скалистом острове Гельголанд с этой выгодной позиции они могли вовремя заметить суда, выходящие из устья Везера и направляющиеся в Балтийское море, Англию и Фландрию. На Гельголанде пираты запасались пресной водой, а у местных рыбаков покупали свежую рыбу. Так как возле Гельголанда были обширные мели, а также из страха перед пиратами, купеческие корабли, как правило, не подходили близко к острову. И всё же штурма на большинстве кораблей, чтобы определить местоположение своего корабля, и не располагая в то время надёжными средствами навигации, старались обнаружить на горизонте высокие красные скалы Гельголанде. Эскадры пиратов, обычно две пораз, направлялись к устью Эльбы и Везера, чтобы подкараулить и захватить корабли, идущие из Гамбурга и Бремена. Свидетельства того времени даёт возможность представить стратегию пиратов. Треть пиратских кораблей обычно находилась в засаде и захватывала добычу, другая треть выжидала на острове и вокруг него, а треть размещала добычу на криских базах, доставляла туда раненых и ремонтировала суда и такелаж.